«Я не могу такое допустить. Я уже ей говорил, что возражаю и сказал бы еще раз. Но мне надо было выяснить, что же все-таки происходит. Действительно ли решено с этой свадьбой? И если да, то мне хотелось помешать ей. И вы не могли это сделать открыто, без того, чтобы перекрашивать волосы в темный цвет и надевать темные очки? Конечно, мог. Я мог бы вломиться к этим неразлучникам и, черт возьми, закатить скандал. И, полагаю, напугать Алексиса. Ну, а что потом?» устроить дьявольскую сцену с матерью и остаться с шиллингом в кармане? Нет. Моя идея состояла в том, чтобы как следует обо всём разнюхать и посмотреть, завершено ли дело. А если так, то повлиять на этого молодого негодяя и частным образом откупить от него. Хм, у вас не нашлось бы необходимой суммы? Сухо заметил имся. Я не задумывался об этом. Я слышал кое-какие разговоры, что у него здесь девушка. И знаете, Если бы моя мать узнала об этом... Ах, вот оно что. Определенный вид шантажа. Начинаю понимать вашу мысль. Вы собирались собрать Уилверком без сведения о прошлых затруднениях Алексиса, а потом поставить его перед выбором. Он расстается с миссис Уилден, или вы расскажете ей обо всем, а позже, если этот брак распадется, захватить деньги и предоставить кредит этому преданному возлюбленному. Так? Так. А почему в Дарли? Но потому, что мне не хотелось столкнуться со старухой Выверкомбе. Лестница-стремянка в руке и крашеные волосы могли обмануть деревенщину. Но не проницательные глаза моей влюблённой матери. Совершенно верно. Вы не считаете, что мои вопросы так или иначе продвинули это деликатное расследование? Не очень. Я приехал в это место вчера вечером во вторник и большую часть среды потратил на то, что чинил на скорую руку вот эту машину. Эти дураки в гараже переправили её. Ах да, минуточку. Для этой тайной прогулки действительно было необходимо брать на прокат машину? Да, в некоторой степени, так как мать могла бы узнать мой собственный фургон. Он на эти довольно необычной окраски. Очевидно, вы неплохо всё обдумали. У вас не было затруднений, связанных с прокатом автомобиля? Ох, нет, как это глупо с моей стороны задавать подобный вопрос. Естественно, в гараже вы могли назвать настоящее имя. Мог. Мне этого не сделал, чтобы быть с вами совершенно откровенным. Ну, хочу сказать, что у меня имеется и другое имя, и адрес наготове, чтобы остаться неузнанным. Однажды я тайком проскользнул в Кембридж, знаете ли, чтобы, ну, навестить там одну леди. Вы же меня понимаете? Я такая приятная, маленькая женщина, нежная и все такое прочее. Муж где-то там, на заднем плане. Он не разведется с ней, тут я спокоен. И это подходит мне, то, что надо. Если бы моя мать как-нибудь прознала об этом, то не оберешься хлопот. А я не хочу снова начинать все сначала. Мы приехали в Кембридж как раз с дождь. Мистер и миссис Хевиленд Мартин. Все абсолютно пристойно и все такое... Кстати, под другим именем очень просто переезжать в поисках места для домашнего счастья. Ну, вы меня же понимаете. Понимаю. Вы по Кембриджу также разгуливали переодетым? Когда я иду в банк, то учитываю, что кое-кто из моих хороших соседей держит там счета. Поэтому у вас на готове эта маленькая маскировка, чтобы всюду появляться неузнанным. Поздравляю вас! Вы так удобно устроились! Это действительно вызывает у меня восхищение. И я уверен, что миссис Мартин наверняка очень счастливая женщина. Меня в самом деле интересует, что это вы стали так энергично ухаживать за мисс Вейн. А, но ну, когда молодая леди просит, кроме того, мне в некоторой степени хотелось разузнать, что это за девушка у леди, ну, это было позже, когда ваша матушка находится далеко от вас, у вас может появиться мысль, что люди имеют на неё виды. чтобы получить от неё немножко, ой, имси рассмеялся. Почему вы решили соблазнить мисс Вейн и выяснить это? Какие великие умы поступали так же, да? У неё возникли примерно такие же мысли насчёт вас. Её интересовало, почему вы так чертовски беспокоились, чтобы убрать нас с неё отсюда. Я не удивлю вас, сообщив, что каждый из нас искал друг друга, чтобы побеседовать. Мисс Вейн боялась, что вы увидите насквозь наш маленький план. и решила дурачить вас. Ну да ладно. Поэтому сейчас мы с вами можем быть откровенными, и совершенно искренними друг с другом. Так-то как говорится, намного веселее, верно? Генри Велдон с подозрением посмотрел на Уимси. Он смутно ощутил, что этот чёртов девица и болтливый, ненормальный детектив-любитель каким-то образом надувают его и ставят в неловкое положение. Вэлдано пришла в голову мысль, что разговор об откровенности был несколько односторонним. М-м, да, пожалуй, неопределённо ответил он и взволнованно добавил: "Но не надо рассказывать обо всём этом моей матери, э?" Ей бы это не понравилось. Наверное, не понравилось бы, согласился Уимзи. "А вот как быть с полицией? Я не могу запретить мисс Вэн отправиться к инспектору Умпильти, не так ли?" Свободолюбие и прочее. — А вы ей, кстати, не очень-то понравились, как я могу догадаться. — О, а я ей не возражаю против полиции. Лицо Генри просветлело. — Я ничего от них не скрываю, ни капельки. — Послушайте, старина, если я расскажу вам все, не сможете ли вы намекнуть им и убедить, оставив меня в покое? Вы же чертовски хорошо знакомы с этим парнем-инспектором. И если вы скажете ему, что со мной все в порядке, он же вам поверит? — О, да. — Да. И инспектор неплохой малый. И не его дело выдавать чужие секреты. Насколько я могу понять, нет никаких причин, чтобы миссис Вэлден узнал об этом. Мы мужчины и должны держаться вместе. Вот это совершенно верно! Не скрывая волнения, мистер Вэлден немедленно вступил в другой союз, в наступательный и оборудительный. Вот, послушайте, во вторник вечером я приезжаю в Дарли и получаю разрешение разбить палатку в Инкс Лейн. Я прихожу к заключению, что вы довольно неплохо знали это место. Ни разу в жизни не был там. Зачем? Простите, я подумал, что прежде чем туда приехать, вы разузнали Хингслейн. О, понимаю, что вы имеете в виду. Я приехал туда от одного парня, с которым познакомился в Хесбора. Но мне неизвестно его имя. В самом деле? Ну да. У меня там были кое-какие приключения, ну и тому подобное. Затем на следующий день, это была среда, я решил, что лучше будет уж сейчас начать моё расследование. Подождите-ка. Да, это было до обеда. Я как раз слонялся утром, стоял великолепный день, я несколько устал, пересекая страну. Знаете, очень устаёшь, особенно когда не всё в порядке с машиной. После ланча я попытался счастье. Чертовски много времени ушло, чтобы завести мой Морган, но в конце концов я заставил его поехать. отправился в Уиверкомб. Сначала я побывал у всех чиновников-регистраторов и обнаружил, что записей о браке нигде нет. Поэтому я отправился по церквям. Ни в одной ничего не оказалось. Но, разумеется, это ничего не доказывало, поскольку они могли пожениться по лицензии в Лондоне или где-нибудь ещё. А затем я достал у служащих Респлендента адрес этого парня, Алексиса. Я очень заботился о том, чтобы не попасться на глаза своей старушке. позвонил управляющим, рассказал ему что-то о посылке, которая пришла по неверному адресу, и таким образом выведал у него адрес поля. Потом отправился по адресу, который мне дали, и повы спрашивал там некую пожилую даму. Однако она ничего не знала. Но она сказала, что я могу найти Алексея в ресторане, и описала мне его внешность. Я отправился туда, и вот там не оказалось, но я разговаривал с одним парнем, который случайно зашёл туда. С каким-то дага, не знаю его имени. И он сказал, что я, пожалуй, смогу разузнать то, что мне надо в зимнем саду. Гендри сделал паузу. Ну, конечно, продолжал он. Для вас это должно выглядеть довольно подозрительно. Ну, то, как я всюду шатаюсь и выпрашиваю насчёт Алексиса, а на следующий день происходит это дело. Но рассказываю вам то, что было на самом деле. Именно так и было. Ну, возвращаюсь я туда, где оставил машину. Они приятностей с ней у меня было больше, чем когда-либо, и начинаю проклинать того идиота, который дал мне её на прокат. И подумал, что лучше будет поставить её в гараж. Ну, естественно, раз я завёл, разогрел её, а она вроде пошла хорошо, служители гаража не могли найти в ней никакой поломки. Они что-то там разобрали, что-то подкрутили и запросили с меня полкроны. Вот и всё. Пока они возились с машиной, пока заканчивали, я уже был сыт по горло и решил Что лучше будет отвезти эту чёртову машину на место, пока она ещё бегает. Так что я возвращался в Дарли, гляня всё на чём свет стоит, с совершенно негодным двигателем. Наконец я пошёл пешком, и это было всё, что я делал в тот день, если не считать того, что немного позже заглянул в Пери, пропустить пинту пива. А по какой дороге вышли? О, вдоль берега, но недолго. Меня только интересует, не добрались да ли вы до утюга? Четыре с половиной мили? Ничего подобного. По правде сказать, я еще не видел этого места, да мне и не хочется. Так или иначе, вы хотите знать о том, что я делал четвергнем? Как говорится в детективных романах, все подробности? Э-э-э. Так вот, примерно в девять часов я позавтракал яичницей с ветчиной, если хотите знать все детали, а потом подумал, что будет лучше поразмыслить о том, как пожить в Уилверкомбе. Поэтому я спустился в посёлок и проголосовал проезжающей машине. Это было, хмм, дайте-ка подумать. Да, как раз после 10. А где это примерно было? Там главная дорога входит в Дарли со стороны Уилверкомба. А почему вы не взяли на прокат машину в посёлке? А вы видели те машины, которые дают на прокат в посёлке? Если бы видели, то не спрашивали бы. А вы не могли позвонить в Уилверкомский гараж и попросить их приехать и забрать вас вместе с этим Морганом? Мог, но я этого не сделал. Единственным гаражом, который я знал в Уилверкомбе, было то место, куда я приходил прошлой ночью, и я понял, что оно совсем дрянное.